Глава двадцать восьмая. Двадцать пятое июня, двадцать часов восемь минут по центральноевропейскому летнему времени. В воздухе над Средиземным морем. «Надеюсь, я прав», — одолеваемый сомнениями Грей закрыл глаза. Его глубоко вдавило в кресло. Посейдон круто набирал высоту, оставляя позади творящийся в пальме хаос. Покинуть Мальорку оказалось не так-то просто. командор Пулман помог скоординировать захват подлодки Лада. В живых осталось всего два члена команды, остальные либо погибли, либо застрелились. Пленников, конечно, допросили, однако ясно было, что они мелкая сошка, наёмники, которым почти ничего не известно. К тому времени, как грейс с командой сумели покинуть борт повреждённого лайнера и пересесть на Посейдон, дело близилось к вечеру. Самолет набирал скорость, а Грей смотрел в иллюминатор в сторону уходящего за горизонт солнца. Он даже не сказал командиру, куда они направляются, просто попросил лететь на запад к Гибралтарскому проливу. А направление Грей не сказал ничего ни директору Кроу, ни товарищам. Сейхан сидел рядом, Ковальский с Марией позади, а Макс Бейли впереди. С своей командой Грей доверял, однако догадки предпочёл оставить при себе. Не хотел обсуждать их посреди суматохи. Наконец самолёт набрал крейсерскую высоту. Бэйли обернулся и сердито посмотрел на Грея. "Теперь-то мы можем поговорить о том, куда летим". Грей отстегнул ремень. "Идите за мной", позвал он. Все резво встали и бочком двинулись по проходу мимо расположенных по левому борту станций слежения. Лётчики не обращали на пассажиров внимания, уткнувшись в экраны. Грей отвел своих в хвостовую часть, на камбус, где было просторнее. Выложив на небольшую стойку планшет и кусок золотой карты, который выдрал из ларца да Винчи, он посмотрел на товарищей. «Сперва убедимся, что я не спятил», — произнес Грей. Ковальский вскинул руку, явно собираясь выдать остроту, но под хмурым взглядом Грея тут же опустил ее. «Говори, что на уме», — попросил маг. Мария кивнула. Си Ханс крестила руки на груди, словно уже приняла все его выводы. Грей посмотрел на Ковальский. Когда карта заработала, ты не заметил, куда вела огненная полоса, так? Увидела это Елена или нет, но она должна была сообразить, что к чему. Мне кажется, в книгах по геологии она искала подтверждение догадки. Какой догадки? спросил Бейли. Грей вскинул руку, попросив не перебивать. Елена говорила, что огненный путь напоминает схему сталкивающихся тектонических плит. Мария нахмурилась. А это здесь каким боком? Грей включил планшет и открыл сохранённое на нём изображение карту Средиземноморья, разделённую линиями, границами лежащих в его основе пяти тектонических плит. Все наклонились ближе. Ничего не напоминает, спросил Грей. Товарищи только хмурились и мотали головами. Грей тяжело вздохнул. Может, он и правда спятил? Директор Кроу взял его в Сигму за способность видеть то, чего не видят другие, но вдруг он утратил нюх и гоняется за призраками. Сейхан крепко сжала руку мужа и взглядом сообщила, что полностью его поддерживает. "Покажи", попросила Анна. Грей провёл пальцем по экрану планшета, меняя изображение. Рисунок остался прежним, но линии границ между тектоническими плитами стали пунктирными, обозначая теперь кольцевой маршрут по геологическому лабиринту. Грей поднял планшет повыше. Ну, теперь-то они точно увидят. Первый рисунок узнала Мария и, ахнув, прикрыла рот ладонью. Следом уже и Бейли выпучил глаза. Сигихан только улыбнулась и пожала плечами. Аната не сомневалась. Даже Мак кивнул. Один только Ковальский продолжал морщить лоб. Что-то я не врубился. Объяснять ему взялась Мария. Она указала на Турцию. Пунктирная линия там, где Анатолийская плита сталкивается с Евразийской на севере, начинается в Трое, продолжил Бейли. «Оттуда она зигзагом идет через острова Эгейского моря, а потом под Грецией сворачивает на юг». Маг указал на Ионическое море. Серебряный кораблик крутился вдоль этого самого маршрута до Италии, прошел под сапожком мимо Сицилии к вон тем небольшим вулканическим островам. «Вулкан», — согласился Ковальский. «Помню, огненная полоса протянулась отсюда к югу Сардинии, потом к Африке и вдоль ее побережья». Будж был похож на то, что у тебя на экране. Грей кивнул. Похоже, корабль Одиссея шёл как раз вдоль границ тектонических плит. По крайней мере, следовал курсу, указанному на карте, и, вероятно, даже пережил всё, что Гомер описывал в поэтической форме. Как такое возможно? удивился Бейли. Откуда людям античности было известно о тектонике плит? Грей пожал плечами. А устаёт согадать. Те самые люди античности составили карту вулканической активности в этом регионе и описали в своих текстах все крупные землетрясения. Видимо, они всё же догадывались, каким образом действуют сейсмические силы. Мария высказала ещё одну мысль. Финикийцы, греки и египтяне были самыми продвинутыми в астрономии и навигационной картографии. Они описали все значимые места: пирамиды в Гизе и прочие чудеса света. Даже географические вехи вроде Везувия, может, наблюдая, как с течением тысячелетий смещаются эти места, они поняли, что земля под ногами тоже движется. В основном так современные геологи и отслеживают движение тектонических плит. При помощи интерферометрии измеряют изменения расстояния между радиотелескопами или датчиками GPS, собирают данные о местоположении различных контрольных точек на земле и фиксируют их перемещение. Мак предложил ещё версию Или же ему удалось засечь незначительные магнитные аномалии вдоль границ сходящихся плит? Грей кивнул. Может, ответ в сочетании этих версий. Куда более важный вопрос задал Ковальский. Как это поможет определить, куда нам лететь? Грей поднял планшет ещё выше и показал, как граница между африканской и евразийскими плитами идёт дальше на запад, пересекая самый кончик Марокко на севере. переключился на топографическую карту Марокко, на которой для большей наглядности была обозначена граница схождения плит. Хунаин, разумеется, не смог бы провести корабль по суше через Марокко, поэтому повёл свой дау в обход через Гибралтарский пролив. Оттуда, мне кажется, он повернул на юг, чтобы выйти на маршрут, туда, где за противоположным берегом Марокко вновь продолжается граница тектонических плит. Бейли задумчиво прищурился. Роис Монсеньёром расчитали, Ро что Хунаин искал загадочную страну фиаков. Грейки внул: "Некое место на краю света". "Иными словами, за Гибралтарским проливом", добавил Бэйли. Мария нахмурилась. "А откуда вы знаете, что Хунаин в конце концов отправился на юг, следуя дальше вдоль границы африканской и евразийской плит? Ну, во-первых, название фиаков. Оно происходит от греческого слова феос. Что значит серый? Очень, кстати, пробормотал Ковальский. Грей не обратил внимания. Фиаки обозначает серый народ. Некоторые учёные полагают, что имелось в виду некое тёмнокожее племя, типа африканцев, заметил Мак. И ещё вот это, сказал Грей. Отложив планшет, он взял в руки кусок золотой карты. Участок Африки к югу от Гибралтарского пролива Грей наклонил его так, чтобы лучше было видно вытесненное на драгоценной поверхности изображение. Провёл пальцем вдоль цепочки гребней, идущих через Марокко. Практически точной копии топографической карты на экране. Атласские горы появились, когда африканская плита поднырнула под евразийскую, подняв её край. Золотой гребень, ближайший к границе субдукции это высокий Атлас, ниже горы Антиатлас. Между ними долина. Если присмотреться, можно увидеть реку, истекающую с этих высот и впадающую в море. Это бассейн реки Исус. Он передел кусок карты по кругу, чтобы и остальные рассмотрели его как следует. Когда очередь дошла до Бейли, Грейс спросил: "Что вы видите в верховьях реки, между горами Высокого Атласа, близ побережья?" Бейли поднёс карту к самым глазам. Крохотный рубин А что на этой карте обозначено рубинами? спросил Грей. Вулканы, вспомнил Ковальский. Грей выпрямился. Я проверил. В том месте, где расположен рубин, вулканов нет. Мария вцепилась в руку Ковальский. Хунаин не зпроста отметил это место, сказал Грей. Если там нет вулкана, то для обозначения входа в огненный подземный мир рубин подойдёт, как нельзя, кстати. Бейли в сомнении поджал губы. Я думал, что фиаки жили на острове. Распространённое заблуждение, пожал плечами Грей. В Одиссее Гомер ни словом не упоминает, что они живут на острове. Он говорит лишь, что они живут недалеко от моря. То есть, может, и в городе близ моря, подсказала Мария. В камбуз вошёл командир Пулман вместе с тактическим координатором Полман, сильно нахмурившись, оглядел пассажиров. Ему явно не нравилось оставаться в неведении, и он тоже ждал ответов. Мы вот-вот пролетим над Гибралтарским проливом. Мне нужно знать, куда дальше. Грей уже выбрал пункт назначения. Городок близ устья реки Сус, ворота в лабиринт горных русел. Агадир, сказал он. Морской курорт в 300 милях к югу от Касабланки на марокканском побережье. Но высадите нас там и держитесь неподалёку. Пулман ожидал подробных объяснений, но Грей остановил всякие расспросы суровым взглядом. Командор запхтел, развернулся на месте и ушёл, уводя за собой тактического координатора. Наш самолёт захватили, не иначе, проворчал он помощнику. Грей отвернулся. Он знал, что безопаснее было бы лететь не на военном самолёте, а на частном. Однако Посейдон оборудован новейшим сонаром, радаром и приборами слежения, а высокотехнологичная поддержка с воздуха, чтобы лётчики направляли наземную команду в поисках затерянного подземного города мифического Тартара, крайне необходима. То есть мы летим на юг от Касабланки, сказала Мария. Ковальский осклабился. Из всех кабаков, всех городов мира. Тут он с серьёзным видом обернулся к Марии и уточнил: Погоди-ка. Надеюсь, в этом вашем Агадире есть кабаки?